Я вспоминаю. После того, как они уничтожили первых людей, мини-люди начали изобретать легенды и мифы, чтобы легитимировать свое поведение по отношению к своим создателям. Во всех этих рассказах обнаруживалась одна идея. Гиганты злоупотребили своей властью, И они сами были виноваты в своем уничтожении.